На второй этаж с веселым гигиканием ворвалась компания местных студентов, сразу оккупировавших заднюю площадку. Многие придерживаются мнения, что это вовсе и не революция была. Не обращая внимания на поднявшийся Гам, продолжил Альберт Юрьевич, а всего лишь внутрипартийная. Простите за жаргонизм. Разборка. Когда одна... «Чуть более агрессивная хунта свергла другую, чуть менее агрессивную хунту. И признаться честно, эта версия мне кажется вполне правдоподобной». Вставший в проходе кондуктор от души рявкнул, что тут же возымело действие. Расшумевшиеся юнцы умолкли. «А кто такой Раткевич? Афиша фильма в Юга юго-революции» для профессора стала спусковым крючком. «Если так разобраться...» то это был просто очень удачливый проходимец, и его ставка сыграла. А вот Митича, Грачева, Синькова и их сторонников нельзя назвать безусловным злом. Они сделали немало хорошего для новой Варшавы. Сохранились даже документы, которые это подтверждают. Никто раньше не замечал за Синявским каких-то политических пристрастий. И от этого Леопольду даже становилось страшновато. А если кто-то из пассажиров знает Словио? И что тогда о них подумают?» «Запомните, мой дорогой!» Профессор заговорил куда мягче. «Нет ничего абсолютно черного и абсолютно белого. Все дело в полутонах!» Синявский неожиданно привстал со своего места и вытянул шею, глядя куда-то вперед. «Леопольд, вы меня совсем заболтали!» Синявский поправил чуть съехавшую шляпу. «Нам же уже выходить! Какой был бы казус, если бы мы с вами еще и свою остановку пропустили!» Профессору вернулась его привычная доброжелательность. «Давайте, Леопольд, поднимайтесь! Надо будет еще немного пройтись!» Подхватив свою сумку, студент заторопился к выходу. Глава 20. Глава которой Белов тоже получает урок. Что за вещичками нужно присматривать. И вот пирожковая артель братьев Макеевых открыла новое заведение на пересечении Первой механической и Пятничного бульвара. Но в этот раз коммерсанты решили пойти куда более остроумным путем. Это будет необычная чайная а настоящий ресторан для паромобилей. Нет-нет, это не опечатка. Обслуживать в этой пирожковой будут только тех, кто приедет на собственном паромобиле. Согласно замыслу, посетители должны делать заказы прямо на стоянке, а уже на выезде получать свои яства и напитки. Что это? Безумная идея или новое слово в кухмайстерском деле. Что-то подсказывает, что тут более вероятен второй вариант. Про чутье братьев Макеевых уже давно ходят настоящие легенды. Вечерний Тарантас. Ярослав Крученых. Роберт лгал. Лгал безбожно. И делал он это неумело и не в попад. То, что он говорил сейчас, частично расходилось с тем, что уже было надиктовано дознавателю. Все эти мелкие нестыковки и неточности складывались в одну картину. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Роберт всеми силами пытается кого-то выгородить. И, судя по всему, этим кто-то был от Табелов. Именно к такому выводу пришел лейтенант. По твоим словам, целью похищения был выкуп. Рубик снова заглянул в папку. «Ага, денежки», – беззаботно отвечал шофер. «Я сразу смекнул, что птица важная, за такого точно хорошо отвалят». Звучало это крайне неубедительно. Глядя на Роберта, сложно было поверить, что этот человек за пару-тройку часов мог подготовить и провернуть такое дельце. «Тогда у парадной ты же был за рулем». Задал следующий вопрос Рубик. вся та злость, которой еще недавно захлебывался лейтенант, испарилась. Рубику уже самому становилось интересно, как долго будет юлить задержанный. «Я?» «Получается, это ты стрелял в меня и моих людей?» «Получается так?» «За это полагается каторга», — заметил Рубик, пристально посмотрев на шофера. «Ну что ж», — притворно вздохнул Роберт, — «такова моя судьба, судьбинушка». Рубик снова заглянул в раскрытую папку, а шофер тихо затянул старую дворовую песню. «Со строго деловито бежали два лудита, бежали два лудита в далекие края. Хватит!» Лейтенант бахнул кулаком по столу. «Молчу-молчу!» Тут же угомонился шофер. «Я вот одного не пойму». Рубик откинулся на стуле. «Почему ты так белофа выгораживаешь?» Роберт скрестил руки на груди. «А это ты на наводишь, господин хороший!» С укором хмыкнул шофер. «Тебе ж сказано! Я это сделал! Я!» «Так и в бумажках твоих написано!» И за корючку свою я поставил. А это ж уже официальный документ. Я и пожаловаться могу. Последнее заявление даже немного повеселило лейтенанта. Послушай, Ложкин, я ж все равно докопаюсь до правды, вполне миролюбиво пообещал Рубик. Отправлю для начала запрос в Белград. Надо узнать, что ты там такого натворил. Э! «Ты, лейтенант, про такие преступления даже не слыхивал!» Неожиданно признался Роберт. «Ну ты давай, отправляй свой запрос. Только ничего путного тебе не скажут. Это точно!» «Знаешь...» Рубик решил немного подкровенничать. «Мне ж тоже это не по душе, что Белов на такое пошел. Мы с ним давно знакомы. Нормальный же мужик был всегда...» «Понятное дело, что-то незаконное за ним водилось, но он не наглел. А теперь я буду должен...» «Ой, лейтенант, что-то я уже устал», — перебил Роберт. «Ты же в злодея, что тебе еще надо?» «Давай отправляй меня уже в камеру, а то спать охота от твоих разговоров». Отсутствие результата — это тоже можно было считать результатом. Если у Рубика и были какие-то сомнения о причастности Белова к похищению Механикуса, то теперь они окончательно рассеялись. Слишком рьяно и уперто шофер выгораживал своего патрона. Сам Ложкин принимал непосредственное участие в преступлении, но вот на роль идейного вдохновителя явно не тянул. Оставалось только прояснить еще один важный момент. «Вот ты тут сказал...» Рубик нарочито потряс исписанным листом. — сообщниками познакомился недавно, и они сразу предложили тебе вместе обтяпать какое-то дело. — Истина, правда, — зевнул шофер. — Только дружки мои новые оказались улухами, а еще кретинами и козвами. — Кто же тогда был в госпитале? — очень осторожно спросил Рубик. — Лейтенант, какой еще госпиталь? «Что ты мне тут заливаешь?» – скривился Роберт. «Брали мы вашего умника возле его же дома. Забыл, что ли? Похоже, тебе тогда хорошо приложило». А вот это уже было кое-что. Роберт Ложкин ничего не знал о втором похищении механику Саяновского, И из этого можно было сделать вывод, что Тобелов к этому тоже не имел никакого отношения. Вряд ли бы доктор решился на что-то подобное без своего верного подручного. «Того умника выкрали из госпиталя жандармерии». Рубик принялся править протокол. Взгляд шофера заметался подопросной. «Так это...» «Что это?» Не отрываясь от протокола, спросил лейтенант. «Это тоже мы. Ну, то есть я!» Как-то совсем неуверенно проговорил Роберт. «Ну ты понял, да?» Слушать эти бредни Рубику сейчас хотелось меньше всего. Свои выводы он уже сделал. Ифрейтор! крикнул лейтенант, чтобы его хорошо было слышно в коридоре. Тут же вошедший жандарм положил ладонь шоферу на плечо. «Эй, ты чего?» — запротестовал Роберт, попытавшись привстать. «Говорю же!» «Сидя смирно!» Жандарм прижал шофера к стулу. «Господин лейтенант, что прикажете?» «Увести». Спустившийся в низину туман окутывал перрон. Все кругом представлялось лишь размытыми контурами. Для пятигории это было делом обычным. «Господа, ближайший поезд будет только после обеда», известил вокзальный служащий. «Я знаю». Отто даже не повернул головы. «Вы зря ожидаете». Осторожно заметил работник, но этот странный пассажир никак не отреагировал. А ты ничего не путаешь, зевнула толком не проснувшаяся Каталина. Нам точно надо быть здесь. Планы девушки о бесстыжих ванах пошли прахом, но все ее возражения моментально разбивались о непреклонность Ота, и где-то глубоко в душе этот тон Каталине даже нравился. «Пройдите, пожалуйста, в зал ожидания!» С легким нажимом произнес навязчивый железнодорожник. «У нас правило!» Договорить вокзальный работник не успел. Словно в пику его словам, где-то вдалеке послышался протяжный гудок, явно предупреждавший о приближении поезда. «Ничего не понимаю». Сбитый с толку служащий вытащил карманные часы. «Еще же только 10. С каждой секундой все отчетливее можно было различить стрекот, больше всего напоминавший звук гигантской кофемолки или биплана, летевшего в паре метрах от земли. «Отойдите от края!» – выпалил работник вокзала, когда понял, что в действительности происходит. «Сейчас же!» Но Каталина в свойственной себе манере поступила ровным счетом наоборот. Склонившись над рельсами, она попыталась высмотреть приближающийся поезд. «Что вы делаете?» Ужаснувшийся железнодорожник резко дернул Каталину за рукав. Это было весьма вовремя. Буквально тут же, под аккомпанемент засвистевших тормозов, из тумана вынурнула клиновидная морда локомотива. Если бы не расторопность местного работника, то Каталину запросто могло бы сбить с ног порывом ветра. Этот локомотив Мало походил на привычные паровозы, курсирующие между городами пояса. И главные его особенности заключались в том, что кабина у него находилась впереди, а вместо тендера был установлен трехпластный винт. Такой движитель куда уместнее смотрелся бы на дирижабли средних размеров. «Что это?» – изумилась Каталина. Сбрасывая скорость, локомотив проскочил мимо троицы – и остановился где-то в самом начале перрона. «Ветровагон!» С энтузиазмом пояснил железнодорожник. Отто слышал про такое, но вот воочию видел в первый раз. Такие локомотивы считались шумными и опасными для окружающих, а вихри от винта запросто могли подпортить повотно. И можно было только догадываться, какую взятку Юлиус Вернер предложил железнодорожной дирекции – чтобы это чудо техники пустили на рельсы. «Позвольте вам помочь!» Вокзальный работник схватился за чемоданы. Он быстро сообразил, что пассажирами ветровагона могут быть только очень уважаемые люди. «Это за нами?» – с недоверием спросила Каталина. «Видимо». Отто и сам немного засомневался. А железнодорожник, подхватив багаж, уже мчался к началу перрона. Отто и Каталине тоже пришлось успокоиться. «Господин доктор, поторопитесь, нет времени!» Прикрикнул выскочивший из вагона здоровяк в черном бушлате, принимая поклажу у железнодорожника. А вот теперь появилась твердая уверенность, что ветровагон прислал именно Юлиус Вернер. Люди в черных бушлатах были для промышленника чем-то вроде личной гвардии. Они выполняли обязанности матросов, охранников, порученцев. Вернер им доверял, а они отвечали ему преданностью. «Располагайтесь!» Мощным рывком здоровяк захлопнул раздвижную дверь, как только Отта и Каталина оказались внутри. «А где хозяин?» – поинтересовался Белов. Вместо ответа подручный промышленника лишь неопределенно пожал плечами. Пол ощутимо завибрировал, Ветровагон начинал свой разбег. «Лучше сесть», – предупредил матрос. В просторном салоне царила полуспартанская обстановка, что не очень-то вязалось со вкусами самого Вернера. Здесь все было обустроено в угоду скорости и функциональности. Не было тут ни драпировки, ни резной мебели, ни предметов роскоши. Все ограничивалось лишь крошечными столиками и узкими диванчиками стоящими вдоль металлических стен. «Здравствуйте, господин Белов! Какая неожиданная встреча!» Здесь были и другие пассажиры. На одном из диванов расположились три девицы. «Неожиданная!» — подтвердил Ота, усевшись напротив. Это были студентки с графа Дортмунда. «А это кто?» Примастившаяся рядом Каталина ткнула Белова локтем вбок. Знакомая! Каталина оценивающе оглядела попутчиц, и увиденное ей очень не понравилось. Девушки были хорошенькие, особенно тёмненькая, которая и поздоровалась с Беловым. А ещё неприятней было то, что девушки были моложе. «Ага, я вижу», — с раздражением прошипела Каталина. «Понятно, какие у вас с Вернером дела. Девок катайте по курортам». Отто и не пытался оправдываться. «Пристегнитесь!» – скомандовал матрос и скрылся за дверью, ведущей в кабину. Недовольно хмыкнув, Каталина демонстративно повернулась в полоборота и прильнула к длинному узкому окну, больше напоминавшему амбразуру или смотровую щель. «А мы думали, что господин Вернер только нас позвал», – попыталась завязать беседу брюнетка. «Я тоже так думал», – мрачно ответил Отто. Из телефонного разговора с промышленником Белов понял лишь то, что с утра надо быть на вокзале сельтерских чаш. Подробности Вернер обещал сообщить при встрече, но он несколько раз успел упомянуть, что это очень важно. «Странно, что профессора Синявского с нами нет», – поделилась темноволосая студентка. «Они же с господином Вернером очень дружны». У Белова не было желания пускаться в рассуждение о том, кто с кем приятельствует, хотя упоминание профессора, с которым виделись буквально недавно, слегка позабавило Отто. «Вы уж извините моих подруг, что они неприветливы», — сменила тему девушка. «У нас просто морской недуг с непривычки». И словно в подтверждение этих слов одна из подружек зашуршала бумажным пакетом. Отто только сейчас обратил внимание на болезненную бледность студенток. Набравший приличный ход ветровагон заметно покачивала, и скорость только возрастала. Белов уже и сам чувствовал, как начинала закладывать уши. Отта помоги девочкам». У Каталины случился внезапный приступ человеколюбия. «Ты можешь, я знаю». Прикинув варианты, Бело все же отстегнулся и сделал пару неуверенных шагов. Ноги моментально налились тяжестью, а мышцы слегка немели. К этим ощущениям нужно было привыкнуть. Оценив состояние своих новых пациенток, Отто сел рядом с рыжей студенткой и к саквояж на колени. Приноровившись к тряске, доктор смешал содержимое нескольких бутылочек. «Поглотку». Белов протянул студенткам склянку, перекрикивая гул. Посчитав свою миссию выполненной, Отто попробовал подняться, чтобы вернуться к Каталине, но тут же завалился обратно, не выдержав напряжения. Ветровагон как будто бы шел на взлет. Каталина уже не смотрела в окно. Улегшись на диванчике, она обхватила голову руками. Отто и сам почувствовал, как неприятный ком подступал к горлу. К счастью, продолжалось это минут пять, после чего вагон начал сбрасывать скорость. «Ой, кажется, все!» – выдохнула брюнетка. Девушки, стойко переносившие трудности, заметно оживились. За время короткого, но стремительного путешествия они успели познакомиться с побочными эффектами. «Укачало?» Оставив саквояж, Отто снова пересел к Каталине. «Спать охота!» В такой ситуации сонливость была в порядке вещей, но Белов на всякий случай приложил два пальца к запястью девушки. «Дамы и господа!» В салон вошел сам Юлиус Вернер. «Примите мои поздравления! Вы все стали не только свидетелями, но и участниками знаменательного события!» Выглядел Вернер странновато. Обычно разодетый с иголочки – Сейчас он красовался в галифе и грубой кожаной куртке. Если не знать, то в этом человеке сложно было разглядеть щеголя и богатея. «207 километров в час!» – торжественно возвестил Вернер. «Это почти 130 миль!» «Дамы и господа, это новый рекорд для рельсового транспорта!» Цифры и впрям впечатляли. Это было сравнимо со скоростью дирижаблей. Вот только сам Белов был не в восторге от того, что его использовали как подопытного кролика. Своего согласия на участие он не давал. Даже ради высоких достижений. «Простите, дорогой Отто, что не смог вас поприветствовать лично. Мне надо было быть рядом с машинистом». С улыбкой оправдывался Юлиус. «А это, я так понимаю...» «Ваша прекрасная спутница, о которой вы меня предупреждали!» Одернув юбку, девушка свесила ножки. «Каталина Александровна», — с достоинством произнесла Зиманская. «Наслышана о вас». Пальщен, польщен!» Промышленник пребывал в приподнятом настроении. «А вам, Отто, можно только позавидовать. По-хорошему, конечно же». Сидящие напротив студентки принялись о чем-то перешептываться. «Куда мы направляемся?» Белов решил прояснить ситуацию. «Стрешнего? Если вы про такое место слышали!» Уже серьезнее заговорил Вернер. «Но с вами, дорогой Отто, нам нужно будет еще кое-что обсудить в частном порядке, так сказать, тет-а-тет!» Из-за спины промышленника появился сгорбленный старикашка в белом халате. И это был плохой знак, очень плохой. Притупившиеся за последнее время чувства и рефлексы вновь дали о себе знать. Запах безумия неприятно защекотал нос. Это было сродни чужому, прилипчивому парфюму, которым с ног до головы пропах Вернер. На нем точно стояла печать, чьей-то парасомнии. Сильной, вязкой, беспощадной. И промышленник совсем недавно имел с ней дело. И странно, что доктор учуял это только сейчас. «Идиот!» – практически прокричал Отто. Если бы не ритмичный стук колес, то в салоне воцарилась бы полная тишина. «Что?» – опешивший Вернер, даже отступил назад. Каталина попробовала дотронуться до Отто, но тот резко дернул руку. «Вы идиот!» Четко и жестко проговорил доктор. «Извольте изъясниться!» Подавив секундное замешательство, с вызовом потребовал Вернер. Отто ответил лишь ледяным взглядом. Он все отчетливее понимал, что натворил его работодатель и чем это могло обернуться. «Полина, нет!» сполошилась брюнетка. Воспользовавшись всеобщим замешательством, рыжеволосая студентка вытащила пистолет из саквояжа доктора. «Мерзавец! Кровопийца!» истошно прокричала Полина. Корек был наставлен на Вернера. «Капитан, на корпусе огни святого Эльма!» доложил второй помощник. Эти маленькие электрические разряды, сверкавшие на обшивке дирижабля, были верным предвестником надвигающейся грозы. «Высота!» «2600!» Помощник сверился с альтиметром. «Увеличьте до 4000!» Заложив руки за спину, Федорович мерно раскачивался с пятки на носок. Грозы, а уж тем более бури, в этих краях были редким явлением, но не стоило принижать их опасность. Граф Дортмунд был очень надежным и устойчивым судном, но самоуспокоение могло сыграть злую шутку. Однако, метеообстановка волновала сейчас капитана постольку-поскольку. Голову Федоровича занимали другие, не самые приятные мысли. От Вернера поступили новые распоряжения, и получалось так, что промежуточная точка маршрута станет конечной, после чего граф Дортмунд, ляжет на обратный курс. А это уже не входило в планы самого Федоровича. Его ждали в Гринвиче. И куш казался очень жирным. Заказчики даже успели внести задаток. Теперь же спрятанные в трюме баллоны с гремучим астролитом заставляли Федоровича нервничать. Придется не только вернуть деньги, но и выплатить неустойку, иначе репутации придет конец. А ею капитан графа Дортмунда дорожил. За клиентуру следовало держаться, даже если она состоит из лудитов и прочих сомнительных личностей. Федорович уже давно накопил на безбедную старость, но от ремесла контрабандиста не отказывался. Эта патологическая жадность и погоня за наживой были сродни наркомании. Здравый смысл и солидное жалование были здесь бессильны. И если в бытность младшим офицером Федорович всего лишь приторговывал дорогим пойлом и всякой мелочевкой, то теперь действовал с куда большим размахом. С каждым годом росли не только его возможности, но и аппетиты. Сейчас же капитан графа Дортмунда пребывал на пике своего могущества. Имя Юлиуса Вернера стало лучшим оберегом от назойливых таможенников. На всем поясе было не так много людей, которые бы согласились перевести «Астролит» – необычайно взрывоопасную жидкую смесь. Для Федоровича это была рутина. Возможность оказаться на каторге его не пугала, а даже раззадоривала. Прячась за спиной промышленника при всей своей наглости и беспринципности, Федорович ни на секунду не забывал об осторожности. Лишних людей он не привлекал – Вполне хватало сурового, немногословного боцмана до пары матросов для погрузки -разгрузки. и разгрузки. Иногда, не без помощи все того же боцмана, эти матросы бесследно исчезали и приходилось вербовать новых. Но Федоровичу было так спокойнее. Что с нашим гостем? задал вопрос Федорович. Господин капитан, не хотели вас беспокоить, пока вы обедали. Тут же откликнулся второй помощник. Он опять отвязался, принялся все крушить вокруг. Наши парни его кое-как в пятером скрутили, старовый как черт, хотя так и не скажешь. Все целы. Да, господин капитан. А гость? Все, как вы велели, отвечал второй помощник. Ребята, конечно, его помяли маленько, но не били. Федорович сердито причмокнул. Была б его воля, то он бы с таким проблемным пассажиром не церемонился, Но Вернер предельно четко дал понять, что этого человека нужно доставить в целости и сохранности. Оставалось только сожалеть о том, что на борту нет того высокомерного доктора. Этот сноб очень не понравился Федоровичу, но он точно смог бы утихомирить буйного гостя. Судовой врач с этим явно не справлялся. «Капитан!» – снова раздался голос второго помощника. «Грозовой фронт поднимается, не проскочим». Это было неприятно, но не фатально. «Будем обходить по темной стороне». Быстро прикинув все варианты, Федорович принял решение. «Выполняйте, офицер». В рубке тут же раздались несколько четких и отрывистых команд. От полусонной обстановки не осталось и следа. Все пришли в движение. Каждый точно знал, что он должен делать. И во всём этом была заслуга самого Федоровича. Всё-таки он был очень хорошим капитаном. Глава 21. Глава, в которой Вернер понимает, что его карта бита. Это прозвучит как каламбур, но жители подземного мира считают себя выше нас. Судите сами. Для наших предков выживание стало каждодневным подвигом. Тогда как они с комфортом пересидели эпоху ДЛК в убежищах где-то глубоко под землей. А потом они просто отказались выходить на поверхность. Там у них уже свой уклад, свои ценности. И нет никаких сомнений, что между городским собором и этой подземной цивилизацией есть кое-какие договоренности. Мы не трогаем недра, а они не лезут в наши дела. Доказательства? Да сколько угодно! Вот, к примеру, вы никогда не задумывались, почему были закрыты все шахты в окрестностях? Невероятные факты. Василий Желтов. Мерзавец! Кровопийца! Хорек приплясывал в руке рыжеволосой студентки, а ее саму пробивала мелкая дрожь. «Полина, ты не в себе!» Брюнетка попыталась хоть как-то образумить подругу. Привлеченный криками в салон влетел матрос. «Что такое?» Громила готов был разорвать любого, на кого укажет Вернер. «Вы ответите за все!» заистерила Полина. Матросу хватило доли секунды, чтобы оценить обстановку. Рванув вперед, он явно намеревался заслонить с собой Вернера. «Вы виноваты в том! Вы...» Обличительная речь Полины как-то сразу не задалась. «Ненавижу!» Словно в замедленной кинохронике, Отто видел, как палец студентки прижимает спусковой курок. «А-а-а!» Крепко зажмурившись, закричала Полина, но выстрел так и не прозвучал. Вместо этого раздался гулкий хлопок. Видимо, рыжеволосой студентке не суждено было стать убийцей в этот день. Пистолет разорвало прямо у нее в руке. Развороченный хорек упал на металлический пол, выбив несколько искр. Полина взвыла, глядя на покалеченную кисть. Брюнетка вторила подруги, а третья студентка лишь всхлипывала, зажимая руками уши. «Взять ее!» – скомандовал Вернер. Дважды повторять не пришлось. Громило молниеносно скрутил Полину, которая и не пыталась сопротивляться. «Революционерка!» – сделал вывод промышленник. Обескураженный Вернер никак не ожидал, что подвергнется нападению в своем же ветровагоне. К тому же студентка до этого выглядела вполне безобидно. «Я думал, что дожено. Умеют делать оружие». Промышленник пнул лежащий на полу пистолет. «Этот брак спас мне жизнь. Надо будет отправить им ящик хорошего коньяка». А вот тут верно ошибался. В артели даже «но» трудились лучшие оружейники. Просто однажды этот хорек попал не в те руки. Роберт был прекрасным механиком и знал толк в слесарном деле, но порой он переоценивал свои возможности. Тогда на кухне... Шофер явно что-то напутал, перебирая пистолет, а сам Отто не дал Роберту исправить оплошность. «Надо бы ею заняться!» Вернер недвусмысленно посмотрел на Белова. «Не моя компетенция». Отто, конечно же, мог перевязать раненую студентку, но мараться кровью ему очень не хотелось. С этим запросто мог справиться кто-то другой, много ума тут не требовалось. Остановите кровь и перевяжите ее. Все же посоветовал Белов. А я думал, вы доктор. Язвительно заметил Вернер. Без всяких подсказок матрос стянул Полине руку своим ремнем. Бедная, бедная Полина, запричитала брюнетка. Что же ты натворила? Но жалости к неудачливой террористке никто особо не испытывал. Господин Вернер подала голос самая тихая из студенток. «Я не знала, честное слово». «Я вам верю», – слегка запинаясь, успокоил промышленник. В этот момент Вернер казался каким-то осунувшимся и даже потерянным. Похоже, что только сейчас до него начала доходить суть произошедшего, что он спасся лишь благодаря нелепой случайности. «У вас будет сигарета?» Сев между Отто и Каталиной, неожиданно спросил Вернер. В распоряжении Вернера был мини-бар, в котором, помимо алкоголя, была и коробка отличных сигар. Но вот сейчас ему захотелось именно сигарету. Подешевле, позабористей. «Прошу». Порывшись в сумочке, Каталина протянула пачку. «Вы меня удивляете!» Юлиус попробовал улыбнуться. «А то». Беззаботно хмыкнула девушка. Воспользовавшись моментом, Каталина тоже решила закурить, раз уж хозяин ветровагона был не против. Даже в такой ситуации она оставалась верна своей диковатой непосредственности. Произошедшее ее не напугало, не шокировало. Отнюдь. Скорее это вызвало неподдельный интерес. Все это стало для Каталины захватывающим представлением – которая насмотрела из первого ряда. Она мне сразу не понравилась, зачем-то сказала Каталина, кивнув на рыжеволосую студентку. Будьте уверены, мы с ней еще поговорим, пообещал Вернер. Я узнаю, кто за этим стоит. То ли вспомнив про врачебный долг, то ли устав слышать стонны, Отто вернулся к сакваяжу. Проверив свои запасы, доктор сыпал на ладонь несколько разных пилюль. С помощью матроса удалось рожать Полине челюсть и заставить ее разом проглотить всю пригоршню. «Вам не предлагаю», — обратился Отто к двум другим студенткам. «Вам лучше выпить». «Хорошая идея!» — тут же оживился Вернер. «Я сейчас что-нибудь принесу!» «А вам не стоит», — тут же отрезал Отто. «Это еще почему?» — возмутился промышленник. «Я так сказал». Взгляд матроса заметался между хозяином и доктором. «Доверюсь вам», – очень быстро сдался Вернер. Лежащая на полу Полина наконец-то затихла. Это было что-то среднее между сном и беспамятством. «Клим, принеси дамам чего-нибудь и бокалы». Видя, что пленница больше не представляет опасности, матрос кинулся выполнять поручение. «Может сообщить профессору Синявскому?» Боязливо спросила Агнешка. «Да, пожалуй». Вернер вынужден был согласиться, попутно оценив прозорливость своей новой помощницы. Мысль и правда была вполне здравой. Альберт Юрьевич явно заслуживал, чтобы его поставили в известность о случившемся. Особенно, если учитывать его ревностное отношение к своим студентам. «Вы идиот!» Отто вернулся к незаконченному разговору. «Я уже это слышал», — равнодушно ответил Вернер. «Может, все-таки поясните, любезный?» «Кто он?» Отто почти вплотную подошел к промышленнику. «О чем вы?» Вернер непонимающе уставился на Белова снизу вверх. «О неоправданном риске?» Жестко ответил доктор. Вернер пусть и не сразу но все же понял суть претензии. «А, вы про это!» Промышленник сделал несколько коротких затяжек. «Вы его знаете». Предположение самого Белофа оправдалось. Слишком уж знакомым казался след, оставленный парасомнией. «Это опасно не только для него, но и для вас». «Вы зря беспокоитесь», — отмахнулся Вернер. «Я консультировался». Богатство, порождающее всезазволенность, порой создавало лишь иллюзию защищенности. Юлиус Вернер явно не осознавал, с чем имеет дело. «Как вы меня нашли?» Не совсем к месту задал вопрос Отто. «Господин Щавель сказал, что вы хотите покинуть город». Не стал юлить промышленник. Обижаться на бывшего шефа было бесполезно. Если он что-то рассказал Вернеру, то значит у него были на то свои причины. Интересы Гака для Щавеля были превыше всего. «Пришлось повозиться, но мои люди отыскали станцию, на которой сошли два странных пассажира. Вас, может быть, и не вспомнили бы, но Каталина Александровна умеет производить впечатление». Услышав такое, Зиманская слегка прикусила губу, чтобы не расплыться в самодовольной улыбке. «Я удовлетворил ваше любопытство», – закончил Вернер. «Вполне». Отто снова взялся за саквояж. Ищейкам Вернера можно было отдать должное, а вот по поводу профессора Синявского все опасения оказались напрасными. Видимо, тот вообще не придал никакого значения случайной встрече в поезде, равно как и внезапному исчезновению попутчиков. «Когда я увижу нашего общего знакомого?» поинтересовался Белов. «Уже скоро!» «И я очень надеюсь на вас!» признался Вернер. «Он мне нужен, Отто!» На противоположном диване Агнешка и Ивона, приобнявшись, тихонечко успокаивали друг друга. Стрешнева оказалась настоящим промышленным гигантом. Громадине завода прилагался рабочий поселок. Здесь были школа, больница, магазины, кабаки и даже кинотеатр. Вернер приложил все усилия, чтобы его работники не разбегались, а постоянно жили здесь. я сделаю тут железнодорожный узел!» Поделился своими планами промышленник, когда уже на подъезде ветровагон пропускал тяжело груженный состав. Сразу же по прибытии Полину осмотрели врачи, после чего ее под конвоем отправили в лазарет. «Рад вас видеть, господин Вернер!» На платформе промышленника встретил высокий, лысый мужчина. «Если бы вы сообщили заранее, то я бы составил более подробный отчет». Управляющий протянул Вернеру картонную папку. «Позже, Тимофей, позже!» – отмахнулся промышленник. Дорога оказалась слишком утомительной. Да-да, понимаю, тут же закивал Тимофей, уверен, что преступница понесет заслуженное наказание. А пока удвойте охрану, распорядился Вернер, или даже утройте. Будет исполнено, ответил управляющий, убирая папку под мышку. От себя бы хотел заметить, что тут проживает почти 2000 человек и каждого из них можно назвать вашим личным телохранителем». В словах Тимофея не было ни граммов фальши и угодливости. Вернера здесь уважали до такой степени, что это можно было сравнить с языческим культом. «Отрадно слышать!» Вернер тоже говорил без всякого притворства. «Хочу познакомить вас с госпожой Поум». Промышленник поманил девушку, застенчиво стоявшую в сторонке. «Агнесса, будьте так любезны, подойдите к нам». Воспользовавшись легким замешательством студентки, расторопный грузчик схватил ее чемоданчик и водрузил на тележку. «Матвей Игоревич Болотников». По-старомодному представился управляющий, протягивая руку. «Агнесса». Назвала себя девушка и тут же добавила. «Викторовна». Несмотря на бледность и тщедушность, Ладонь управляющего была горячей. «Учтите, Матвей!» – предупредил Вернер. «У меня на это юное дарование большие планы. Это будущее нашего предприятия. Госпожа Поом уже успела себя отлично зарекомендовать. Будете вводить ее в курс всех наших дел». «Что ж, поделимся опытом, раз уж вы решили списать меня на пенсию». Ответил совсем еще не старый Болотников. «Все шутите», — констатировал Вернер, после чего обратился к студентке. «Агнеса, вам следует прислушиваться ко всему, что говорит этот господин. Поверьте, такого организатора и хозяйственника еще надо поискать. Я спокоен, пока завод в его руках». «Вы мне льстите», — сдержанно произнес управляющий. Тем временем ветровагон, так и не заглушивший пропеллер, медленно покатился по рейсам. Граф Дортмунд уже здесь? Сменил тему Вернер. Запаздывает. Покачал головой управляющий. Погода мешает. Простите за ожидание. Спохватившийся промышленник повернулся к остальным гостям. Сейчас поедем. Комнаты готовы. Подтвердил управляющий. Весь этот обмен любезностями уже порядком утомил Отто, Каталину и примкнувшую к ним Ивону. «Нам нужно две», – потребовала Каталина, имея в виду себя и Белофа. «Как вам будет угодно», – пожал плечами Болотников. «Ваши вещи будут доставлены». «Приличной гостиницы здесь еще нет», – добавил Вернер. «Так что пока предлагаю расположиться в моей скромной обители». Возражений не было. Спустившись с платформы, вся компания с комфортом разместилась в паровом лимузине. Путь от вокзала до резиденции Вернера занял каких-то 15 минут. За это время паромобиль пересек все стрешнего. И всю дорогу Агнешку не отпускало ощущение нереальности. Все вокруг было каким-то бутафорским и слишком правильным. На идеально расчерченных улицах стояли аккуратные однотипные домики. Все сверкало чистотой. Сложно было поверить, что здесь жили обычные работяги. Похоже, слова управляющего о том, что местный люд готов был горой стоять за Вернера, не были преувеличением. «Скоро тут будет город будущего!» Имел на эту тему любопытнейший разговор с Масье Забродским. Слышали про такого? Приятно подкупают его смелые архитектурные идеи. Поделился Вернер, перехватив взгляд Огнешки. Вы бы видели, какая беспросветная дыра здесь была еще три года назад, а теперь механизмы с этого завода можно найти по всему поясу. «А что тут производят?» — спросила Агнешка. «Разное», — уклончиво ответил промышленник. «Скоро вам все покажут, все расскажут». «Господин Вернер», — Каталина несколько бесцеремонно влезла в разговор. «А хороший ночной салон здесь есть?» «Увы, но это не входит в список первоочередных потребностей», рассудительно ответил Вернер. «В ближайшие месяцы тут точно ничего подобного не будет». «Жаль, жаль. Но совсем недавно у нас открылся неплохой ресторан. Я выписал шеф-повара из самого Белграда. Мои инженеры очень хвалят». «Понятно». Легкое недовольство в голосе Каталины не укрылось от окружающих. По поводу скромной обители Вернер, конечно же, приврал. Обустраивая стрешнего, промышленник не забыл и про себя. С высокого пригорка на поселок взирала двухэтажная вилла, больше похожая на средневековую крепость. При всей своей напускной простоте цитадель оказалась весьма просторной, а особого шика добавлял внутренний дворик, укрытый стеклянным куполом. «А вот мы и приехали!» – возвестил Вернер, когда парамобиль затормозил напротив входа. «Надеюсь, вам понравится!» На широкую лестницу высыпал добрый десяток слуг. «Ужин подадут через час, милорд!» – сообщил вышедший вперед дворецкий. «Отто, дамы!» «Если вам что-то понадобится, то прошу вас, без промедления обращайтесь». Вернер сразу вжился в образ гостеприимного хозяина. «Здесь все к вашим услугам. Извините, хлеб-соль не предлагаю, но надеюсь, это не повод усомниться в нашем радушии». Гостям выделили просторные комнаты на втором этаже. Вид из них был, конечно, скучноват но высокие потолки и со вкусом подобранные интерьеры компенсировали этот недостаток. То ли случайно, то ли это была инициатива прозорливого дворецкого, но Отто и Каталине достались смежные апартаменты. Ровно через час все спустились на ужин во внутренний дворик, бывший по совместительству еще и зимним садом с экзотическими растениями. Даже девушке, показав редкостное единодушие, не заставили себя ждать. Правда, у Каталины и Воны вышел небольшой конфуз, так как обе надели очень похожие черные платья. Но они благоразумно промолчали, лишь обменявшись колючими взглядами. Среди приглашенных оказались еще два степенных господина, занимавших какие-то важные должности на заводе – К счастью, за столом о механизмах и коммерции почти не говорили. Юлиус Вернер повел себя весьма тактично, стараясь уделить хоть толику внимания каждому из своих гостей. «Да, надо отдать должное», — произнес промышленник после очередной смены блюд. В этот раз многоуважаемый Радослав даже превзошел сам себя. «Это тот повар, про которого вы говорили?» Обозначила свое присутствие Ивона. Юная кокетка выглядела слегка обескураженной. Привыкшая мужскому вниманию, она здесь оказалась на обочине жизни. Особого интереса к ее персоне никто не проявлял. «Именно о нем», — подтвердил Вернер. В «Честь нашего приезда он был столь любезен, что оставил сегодня ресторан на своих помощников». Сразу после трапезы Агнешка и Вона решили подняться наверх, сославшись на усталость и легкое недомогание. По просьбе Вернера доктор сделал для них сонное снадобье. Студентки очень тяжело переживали произошедшее с Полиной. Они до сих пор не могли поверить, что однокурсница была способна на подобное. Мужчины очень быстро нашли себе занятия. Отта «А вы не желаете составить нам компанию?» — спросил Вернер. «Мы хотим сыграть в венгерский преферанс». «Не желаю». К азартным играм Белов был равнодушен. А вот Каталина, поразив всех собравшихся, сама вызвалась поучаствовать в забаве. И как показали дальнейшие события, картежницей она была умелой. «Отто, кого вы к нам привели?» Спустя пару часов со смехом воскликнул Вернер. «Мадемуазель Каталина даст фору любому шулеру. Такими темпами она нас, пардон, без портков оставит». Сидящий в кресле под пальмой Ота отмолчался. Улучив подходящий момент, он продолжил штудировать дневник Фаликова. Тот самый, подаренный Вернером. «Дорогой, домой мы полетим на собственном дирижабле», хохотнула Каталина, которой в этот вечер явно шла карта. Все шло к тому, что партия изрядно затянется, но планам игроков помешал появившийся дворецкий. Граф Дортмунд прибыл. «Здорово, братцы!» Весело гаркнул рыжий усач, когда за ним захлопнулась дверь. Два арестанта переглянулись, но высокамерник не был похож на заядлого сидельца – но вел себя весьма по-свойски. «А ты кем будешь, мил человек?» с прищуром спросил один из узников. «Ведрами звенеть я не буду», подбоченец, вещал Роберт. «Я в этом редикюле пассажиром иду. На чем заработал, на том стоял и стою. Ярлык мой не для всех, но уважение имею. Добрым людям завсегда под бархатом». Ответ вполне устроил арестантов. Новичок явно дал понять, что тюремные традиции чтит, но в интересах самих же сокамерников о своих делах распространяться не будет. Все по этикету. «Ну тогда располагайся. Вижу, человек ты правильный», великодушно сказал арестант. «Я мышь, а это карандаш». «Гараж?» Роберт назвал первое пришедшее на ум слово. «Чудная у тебя погремуха!» — хмыкнул мыш. Паромобилями промышляешь!» «И это тоже!» — ушел от ответа Роберт. «Ты это, давай с нами за стол, мы как раз чайную пыль заварили!» — любезно предложил карандаш. «Только мы ее морковной бурдой разводили, чтобы побольше было!» От приглашения Роберт отказываться не стал. Тут же перед ним появилась почерневшая от времени металлическая кружка, в которую мышь плеснул бурую пахучую жидкость. «Вон шкунка свободная», — карандаш указал на двухэтажные нары. «Только ты смотри, там сверху юродивый лежит, воняет от него, того гляди обоссится. С такого станется». «Какой еще юродивый?» Роберт даже встал с лавки, чтобы заглянуть на вторую полку. Свернувшись калачиком и уткнувшись лицом к стене, на нарах лежал мужчина, и от него действительно неприятно попахивало давно немытым телом. «Политический он!» — пояснил мышь. «А чего это он тут?» — удивился Роберт. «Ему ж в охранку надо!» «Так он и был в охранке, а потом сюда определили». На передержке здесь. Роберт ничего не понял из такого объяснения, но лезть с расспросами не стал. Сначала что то выл, на стенку бросался, продолжил мышь, а потом на шконку залез и так оттуда и не слазит, только бормотал, что он винт. Болт, поправил карандаш. Да шут с ним хоть саморез, а ты гараж пей, пей. «Наш чаек надо без промедления употреблять, а то потом уже не то будет». Чтобы не обижать новых товарищей, новоявленный гараж залпом осушил кружку. Жижа оказалась необычайно терпкой, но бодрящей, хотя сознание слегка затуманилось, но шофер ощутил прилив сил. «Ну как?» – с усмешкой спросил мыш. «Хорошо», – на выдохе произнес Роберт, – и покрутил головой по сторонам. Камера как камера, в меру сырая и в меру мрачная. Публика тут собралась вполне приличная, вот только Роберт задерживаться в этих казематах не собирался. «Братцы, помощь ваша нужна!» На глазах изумленных сокамерников Роберт стащил с себя правый штиблет. «Это он чего?» Мышь толкнул товарища локтем. Карандаш, Лишь недоуменно пожал плечами, а шофер тем временем принялся выламывать каблук. Тайник все-таки пригодился. Глава 22 Глава, в которой Вернер дает честное слово. А Белов получает выволочку. То, что совсем недавно было маленьким кружком по интересам, превратилось в самое настоящее сообщество. Сейчас хранители руин объединяют сотни людей, неравнодушных к истории и достопримечательностям Новой Варшавы. Прошедшую субботу энтузиасты собрались, чтобы расчистить развалины водовозной кирхи. Буквально за один день руками волонтеров удалось сделать то, от чего городской собор открещивался годами. И очень может быть что это место станет еще одной точкой притяжения для горожан, вне зависимости от пола и возраста. Ведь сложно переоценить, какое культурное наследие... Новые ведомости. Барбара Лэко. Механические чудовища затаились и почти не показывались на глаза. Эта пустота, в которой навсегда угасли краски и свет, служила прекрасным убежищем. Лишь иногда, где-то совсем рядом, раздавалось перещелкивание металлических суставов этих созданий. Мастер был спокоен. Он уже свыкся со всем этим. Он научился ждать. И появление чужака его нисколько не удивило. Мастер и так понимал, что рано или поздно кто-то встанет между ним и учителем. Это было вопросом времени. А оно здесь казалось понятием не просто относительным, осязаемым. Вторгнувшийся в эту обитель пришелец не был ни другом, ни врагом. Он, как невидимый наблюдатель, взирал откуда-то сверху и проводил какие-то хитрые манипуляции, понятные лишь ему одному. И с этим присутствием ничего нельзя было поделать. Вторжение становилось все настойчивей. Иногда слышались обрывки невнятных фраз, доносились мимолетные запахи, чувствовалось легкое дуновение ветерка, а учитель своим молчаливым безучастием словно потакал этому. Он как будто просил мастера не сопротивляться и абстрагироваться от суеты в мыслях. «200 миллилитров». Как будто в подтверждение раздалось над самым ухом. «Любой прилежный ученик должен доверять своему наставнику, и мастер был именно таким». Он покорно принимал условия. У него появилась непоколебимая уверенность, что рано или поздно учитель предстанет перед ним. Но сначала именно чужак должен протянуть путеводную нить. И кем бы он в итоге ни оказался, сейчас он делает то, что было угодно учителю. А пока оставалось только терпеть. Терпеть. Терпеть. «200 мл, распорядился Отто. Немолодой медбрат, без лишних слов, принялся готовить капельницу с сульфатом магния. Состояние пациента несколько стабилизировалось, но о кардинальном улучшении говорить пока было рано. С прогнозами тоже стоило повременить, и дело тут крылось не в суевериях, а в богатом профессиональном опыте. «Я пойду наверх», – сообщил Отто. «Если что-то покажется вам подозрительным, то немедля зовите». «Да, господин доктор», – четко ответил медбрат. За последние два дня Белов в полной мере убедился, что на этого человека можно положиться, а еще были большие подозрения, что у него квалификация куда выше, чем у обычного медбрата. Скорее всего, это был вполне добротный уездный врач – который подался в здешние края ради высокого жалования. Сразу после графа Дортмунда пациента доставили вовсе не в больницу, а прямиком на виллу. Это было пожелание самого Юлиуса Вернера. Ему не нужны были лишние кривотолки. Несмотря на всю преданность местных жителей, их осведомленность могла выйти боком. Белов не возражал против такого размещения, так было даже удобнее – К тому же в подвале Вивы был обустроен очень приличный медицинский блок. Единственное, отто попросил выставить охрану у дверей палаты. Боитесь, что за ним придут? С удивлением спросил тогда Вернер.